Поиск подобных фокусов предполагает создание классификации запахов, а не слов, означающих запахи. Исследование Дюпира представляется более ощутимым. Дюпир изучил с этнографической точки зрения лексику запахов у сенегальской народности серер-н-дут, у которой альфакторная лекция, И вкусовое восприятие служит эксплицитным организующим началом окружающего мира. Иначе говоря, в этом обществе оппозиции предметов недвусмысленно основаны на оппозиции запахов. Собраны им обширные данные, опрошен целый ряд жителей одной деревни, среди них четыре основных респондента. Мы представим выборочно, сделав акцент на гедонистических предметах, разграничения хтуземцев. Альфакторные категории, действующие в этой группе, схематически представлены в таблице 1. Судя по всему, ндут чётко выделяют с одной стороны класс хороших запахов, а с другой три категории плохих запахов и одну категорию запахов двойственных, приятных или неприятных в зависимости от контекста. Все пять классов имеют свои особые названия, и мы вправе задаться вопросом, не выполняют ли эти названия функцию точек перцептивного пересечения, обозначающих чёткие альфакторные ощущения, не соотносящиеся с объектом и источником запаха. Сравни понятие базового термина у Берлина и Кея. В таблице 1 дано Несколько источников запаха репрезентативных для данных терминов. Интересно, что пять различных терминов относятся к различным нюансам человеческих запахов. Так хен характеризует соседние этносы: бомбара и ндут, которые моются и пользуются духами. Сун обозначает ребёнка, мачу взрослого ндут или этносы европейцев иливанцев, которые, как считается, редко моются. Хот определяет телесную вонь, вызванную испусканием кишечных газов или запахом изо рта, а Хес кормящую мать или другие соседние этносы Диола и Мняк. Вербальная классификация запахов у ндут усложнена в силу пересечения трёх планов перцептивного, метафорического и ритуального. Например, в лексике зафиксированы две формы человеческих запахов. Первая кили амев это личный запах человека, самым очевидным источником которого является потная подмышка. Вторая коона форма абстрактная. Это проявление души, материализующийся в пульсации родничка новорождённого, с ней связаны погребальные ритуалы. Впрочем, этот метафорический элемент присутствует и в альфакторной лексике европейских языков. Сравним, например, выражение "ваню читип". Если попытаться сравнить результаты, полученные при изучении сенегальских ндут с предыдущим исследованием, касающимся немцев и японцев. То можно отметить, что внимание респондентов привлекали схожие категории запахов, и на них же основана структура альфакторного пространства или, во всяком случае, альфакторной лексики. Во всех трёх языках закрепившиеся в перцепции категориальные нормы функционируют по видимому сходным образом. В частности, запахи растительности в большинстве случаев оцениваются как приятные, тогда как человеческие запахи, запахи экскрементов и гнили считаются очень неприятными. В засуху в густонаселённых деревнях преобладают неприятные запахи экскрементов, кишечных газов, трупов, человеческого тела и домашних животных. содержащихся вблизи жилья. Поэтому все усилия сосредоточены на том, чтобы их избежать, удалить, скрыть. Другие исследования альфакторной лексики, проводившиеся независимо друг от друга в Австрии, Великобритании и в США, свидетельствуют о той же тенденции. В сходстве в гедонистической оценке неприятных запахов, фекалий, пота, москуса аммония, едкого запаха, запаха гниения. В целом результаты последних работ указывают на то, что запахи человеческого тела, как правило, отвергаются, но запахи близких людей или соплеменников оцениваются не столь негативно, а иногда даже позитивно, как в случае с детскими запахами. Ниже мы ещё будем говорить о месте неприятных запахов в альфакторном пространстве. Гедонистическая оценка запахов у взрослых, принадлежащих к различным культурам. Второй подход заключается в создании альфакторной палитры, то есть серии запахов, отобранных в силу репрезентативности и химико-сенсорных свойств для данной культуры. Критериями отбора служат функциональные, пищевые, социальные запахи и запахи окружающей среды. гедонистические, психологические, знакомый, новый и химические понятия запахи чистые или сложные. Затем эти запахи предъявляются респондентам, принадлежащим к различным культурным средам. Ниже приведены результаты трех экспериментов, где были использованы выборки взрослого населения. В рамках первого исследования 16-ти отобранным группам по 30 человек, принадлежащим к 16 разным этносам и национальностям, были предложены 22 запаха, из них 18 пищевые запахи. Каждый участник оценивал эти запахи и наносил их на шкалу от 1, очень неприятный, до 9, очень приятный. На схеме 1 отражены средние гедонистические параметры Установленные для каждого запаха в изучаемых выборках уже на глаз видно, что рисунок гедонистических реакций на предложенную серию запахов на удивление сходен. Многие запахи во всех исследуемых культурах получили однозначно позитивную оценку. К таким аппетитным ароматам относятся запахи растительных субстанций: банана, мяты, лимона, ванили. вишни, клубники, аниса и винограда в убывающем порядке предпочтений. И наоборот, представители всех стран единодушно относят многие запахи, такие как запах газа, скунса, дыма, к негативной части шкалы. Однако результаты свидетельствуют и о ряде существенных различий. Так, например, запах метилсалицилата в странах Северной Америки оценивается весьма высоко. Но в других странах к нему относятся скорее нейтрально, а нос англичанина и швейцарца ставит ему такую же оценку, как запах ускунса. С другой стороны, запах газа меркаптана, который почти во всех странах считается самым неприятным, вызвал гораздо менее негативную реакцию у респондентов-индийцев. Анализ близких гедонистических оценок по регионам позволяет, однако, предположить наличие региональной специфики в сфере альфакторных предпочтений. Так, например, семь обследованных европейских стран образуют однородное целое. То же самое можно сказать и о группах стран Северной, Центральной Америки и Азии. Ещё поразительнее, что между реакциями различных этнических групп, проживающих в одной стране, по-видимому, нет принципиальных различий, как между выходцами из Тайваня, живущими в Калифорнии, и коренными калифорнийцами, или между африканерами и цвана в Южной Африке. Этот факт подразумевает наличие региональных гедонистических конвергенций, вызванных общностью экологической и пищевой химиосферы. Еще одно исследование, осуществленное при финансовой поддержке Национального географического общества США, отличается широтой охвата. 1 миллион 420 тысяч человек со всех континентов выразили свое отношение к шести странам. Адорантом. Имеется в виду часть подписчиков ежемесячного журнала этого научного общества, выходящего 11-миллионным тиражом. Нужно сразу подчеркнуть, что, несмотря на грандиозные размеры выборки, в ней есть лукавство. К опросу привлекаются люди, читающие англоязычный специализированный журнал. С этой важной оговоркой неспешный анализ полученной массы данных позволяет выявить интересные тенденции.